Глава двадцать первая. «Я словно на американских горках. Надеюсь, ты не передумаешь. Я не хочу тебя отпускать. Я ни в чём ещё не был так уверен». Шон Мендес, 305. Ханс с детства знал. Всё, что достаётся, легко, не ценится. Подражая отцу, он всего добивался сам. Купил на карманные деньги машину-развалюху, И часами ремонтировал её, вместо того, чтобы как одноклассники попросить Ferrari на 16 лет. Приобрёл на eBay гитару и учился играть по видеоурокам на YouTube, стирая в кровь подушечки пальцев. Американская компания, предоставляющая услуги интернета, аукциона и интернет-магазина. Ханс надеялся, отец начнёт его уважать, если не за выбор увлечений, то хотя бы за самостоятельность. Но Адалард Бетнер не поощрял странности младшего сына. Позже отец смирился. У него был нормальный сын, который мог и хотел возглавить бизнес. День, когда Линкольн вернулся со службы, стал подарком свыше. Теперь Ханс мог осуществить свои мечты: найти лейбл, познакомиться с менеджером, записать альбом. Ханс был уверен, что когда Франк Штольц поймёт, денег о доллар до битнера ему не видать, то погонит Ханса прочь. В Нью-Йорке всё высшее общество за глаза называло младшего битнера богатеньким бездельником, а менеджеру понравились его песни, его творчество, его душа. Он увидел в Хансе битнере потенциал. Ханс с детства знал: всё, что достаётся легко, не ценится. Познакомившись с Мирой, он понял, немкой из тех, кто всегда получает желаемое. Она привыкла использовать людей, а значит, Хансу ни в коем случае нельзя позволить им воспользоваться. Иначе Мира выкинет его, когда он перестанет быть ей полезен, как Адальрд Битнер выкидывал партнёров по бизнесу, без сочувствия и сожалений. Ханс впечатлился прямолинейностью Миры, и она поразила его утончённой красотой. В верхнем эстсайде его окружали девушки одинаковые внешне и пустые внутри. Он хотел подружиться с Беладонной, но не собирался быть развлечением или способом вызвать ревность у американского боксёра. Пока она в упор не замечала, что безразлично Джеку, для Ханса заинтересованность переросла в симпатию и даже чувства. Пришлось жонглировать образами «хороший и плохой парень», В притворстве Ханс был мастером, он столько лет притворялся идеальным сыном. Добившись расположения мира впредь, он собирался быть искренним, не хотел её обидеть, не хотел расстроить. И всё же знал, что поступил правильно, грубо, но показал, как мира ему важна. Она поселилась в его мыслях и, вероятно, в сердце. Битнер поклялся, что перестанет играть в игры, только бы она осталась. только бы стала его. Занятый записью альбома, Ханс спрятал мысли о Мире в глубины сознания, но вечером, когда остался один, поглаживая Дейзи по кудрявой холке, вновь думал, что переспать с Мирой это не всё, чего он хотел. Ему было мало. Он хотел её всю и хотел, чтобы она ответила взаимностью. Утром он приехал в отеле и уже несколько минут стоял у двери в номер Беладонны. Так, не, кстати, отец прислал сообщение, и теперь Ханс изумлённо смотрел на дисплей мобильного. Ада Лартбитнер даже звонки партнёрам поручал секретарше. Почему Ханс решил, что отец сам написал ему сообщение? Приезжай на Рождество, хороший ход с выступлением на благотворительном вечере. Есть разговор о твоём хобби. Именно так отец называл дело всей жизни Ханса хобби. незначительная и изменчивая. Ханс собрался ответить что-то резкое или отправить номер в чёрный список, но вспомнил слова Миры о важности семьи. Вы можете всё исправить. Поэтому смахнул сообщение с дисплея и убрал телефон в карман джинсов. Он подумает об этом позже. Ханс занёс кулак на дверь, но застыл. Мира разговаривала на немецком. и её голос звучал надрывно. Ханс едва разобрал слова. Тристан, я едва не убила Джека. Что на меня нашло? Будто пелена перед глазами. Понимаю, это не оправдание, но я была пьяна, а Джек меня разозлил. Он хотел найти тебя, Тристан. Будто ты носок в моей спальне, представляешь? Она помолчала, наверное, слушала ответ на том конце линии, и взбиваясь продолжила: Ханс битняров вздрогнул, услышав своё имя. Он мне нравится, но, Джек, это предательство. Я столько лет твердила, что люблю Джека. Я верю, что могу любить только его. Молодой человек, вам помочь? Ханс отпрянул от двери и посмотрел на женщину средних лет в дорогой шубе. Женщина подозрительно поморщилась, её глаза блеснули за стёклами очков. Неверное движение Ханса, и дама поднимет шум на весь отель. Оказалось, европейцы, в отличие от американцев, не лезут в чужие дела, подумал он и кивнул в сторону двери, ответил на немецком. Жду свою девушку. Постучал. Мира, я пришёл. Женщина фыркнула, пробормотала что-то в ответ, Ханс не разобрал. Он облегчённо выдохнул, когда дама удалилась в сторону лифта. и вновь напрягся, когда дверь номера распахнулась. На пороге стояла Эльмира в пижаме с единорогами. Длинные волосы, которые она вновь нарастила, растрепались. Её бледное лицо покраснело, а в глазах мелькнуло множество эмоций — удивление, радость, обида, недоверие. «Давно тут стоишь?» — Мира скрестила руки на груди. В правой ладони она сжимала телефон, по которому ранее разговаривала с Тристаном. "Я не хотел подслушивать", вжав голову в мягкий воротник пальто, сказал Ханс. Он старался скрыть за виноватым тоном радость от встречи. Мира хмыкнула. "Тогда надо было уйти". "Я хотел поговорить". Ему нравилось, как мило дёргался край чуть вздёрнутого носика, когда она злилась. "Низенькая, хрупкая" но может и по лицу ударить». Ханс чуть повернулся, подставляя щёку. Он заслужил. Но Мира не спешила бить. Серые глаза потемнели, напоминая грозовые тучи, и их цепкий взгляд делал Хансу больнее, чем возможный удар. Битнер был готов на что угодно, только бы она вновь улыбнулась. «Я собираюсь слепить снеговика, но не знаю, как его назвать». Ханс сказал очередную глупость – Он не умел следить за речью, особенно рядом с симпатичной ему девушкой. Беладонна смотрела на него как на идиота, но всё же улыбнулась. Отлично, прогресс, и зевнула. Она вторую ночь плохо спала. Мира прислонилась виском к дверному косяку и спросила: "Где твой пирсинг?" и коснулась ладошкой своих губ. "Обманка?" Ханс пожал плечами, засмотревшись на её губы. поэтому не сразу обратил внимание на издёвку в заданном вопросе. До сих пор притворяешься, если Мира выпускает когатки, значит она не злится по-настоящему, и за неё вновь можно бороться, пусть даже с ней самой. Не притворяюсь, ответил Воодушевлённый тем, что его снежная королева оттаяла. С новым пирсингом я не смогу тебя поцеловать, пояснил Ханс. Он замолк, Нервно переступая с носков на пятки, боялся, что переборщил и Мира захлопнет дверь перед его носом, но она фыркнула, скрывая смех. Так добит не рассмелился продолжить. Так вот я собираюсь лепить снеговика и хочу взять с собой Дейзи. Составишь нам компанию? Мира колебалась. Шагни в неизвестность, туда, где я сделаю тебя счастливой и себя, разумеется. Люди всё же эгоисты, просило взглядом. Мне надо к Франку, неопределённо ответила она. Хорошо, я и Дейзи будем в парке. Не за чему уточнять в каком парке, Эльмира всё поняла. Её черты смягчились. Я приду, кивнула она, и уголки её губ дрогнули в неуверенной улыбке, добавила чуть погодя. Ради Дейзи Ханс рассмеялся. Ему не нужно читать её мысли, чтобы понять Мирел Гала. Он видел её залитые краской щёки, мягкость во взгляде и свою надежду, та отражалась в её огромных из-за плохого освещения зрачках. Он и она надеялись, что между ними всё только начинается. Прежде чем пойти к Франку, Мира хотела поговорить с Джеком. Аняша она не сожалела о своих поступках, какими бы безумными те ни казались, но вчера она переступила грань, дошла до точки невозврата, либо задумается, либо сотворит непоправимое, и тогда потеряет всё: будущее, карьеру фанатов Ханса. Мира улыбнулась, вспомнив, что он пришёл в её номер утром. Она сама хотела поехать к нему, всю ночь не могла уснуть. металась по постели и ругалась со своей стервозной натурой. Эльмира хотела извиниться перед Хансом, но боялась показаться ему слабой. Хотела извиниться перед Джеком, но страшилась его гнева. Впервые ей хотелось попросить прощения не для того, чтобы манипулировать человеком или успокоить совесть, а чтобы быть искренне прощённой. Знаю я, обещала не приходить в твой номер. Затараторила Мира, когда Джек открыл дверь. Но я пришла извиниться. Моё поведение вчера это было ужасно. Я знаю, я плохой человек. Заглянув в комнату, она увидела спортивную сумку на заправленной кровати. Сердце заколотилось быстро-быстро. Скоро Джек уедет. И я пойму, если ты меня не простишь. Она развернулась, чтобы уйти, но Льюис мягко коснулся её плеча. Добрый жест вызвал желание разрыдаться. Мира не была голословной. Она плохой человек, потому что виновата в произошедшем с Тристаном и могла быть виновата, если бы что-то случилось с Джеком. Это запоздалое осознание своего вчерашнего поступка накатило на неё лавиной оглушающих слёз. Мира стояла, отвернувшись к коридору и плакала. Я прощаю тебя. сказал Джек, отпустив её плечо. Прости и ты себя, за что бы ты ни была. Она стиснула зубы, и, иначе без губ, сорвалось ругательство. Не могла себя простить, не имела права. Джек он её не полюбил, но понял её, и это согревало истерзанную душу Эльмиры. Могу я поехать с тобой? спросила Мира гнусавым из-за слёз голосом. Элио исмолчал, на верниках мурился, и не оборачиваясь, она пояснила: "Не в Лос-Анджелес мне нечего там делать. В аэропорт проводить, пожалуйста". "Если хочешь, конечно, я поеду в аэропорт через 3 часа". "Отлично. Она успеет поговорить с Фрэнком и увидеть Ханса". Кивнув, утёрла ладонью мокрые щёки и быстрым шагом направилась к лифту. Мира не оборачивалось, зная, что тогда не сможет сдержать правду, расскажет всё и о себе, и о Тристане. А Жак и так настрадался от её выходок. В номер к менеджеру она пришла с улыбкой на лице. Никто бы не догадался, что пару минут назад беладонна рыдала. Никто, кроме Франка. Кто обидел мою булочку? Штольц упер руки в бока и выглядел скорее смешно, чем грозно, напоминая мире героя мультика «Чип и Дейл спешат на помощь» Рокфора. «Почему ты плакала? И почему ты сейчас смеешься? У тебя все нормально?» «А у тебя есть сыр?» — хихикая спросила она, вспомнив, что Рокфор обожает сыр. Франк посмотрел на подопечную, как на душевно больную, И она испугалась, что менеджер вызовет санитаров, поэтому перестала улыбаться. Упав на огромную кровать, Мира раскинула руки и обыденным тоном сообщила: "Я переспала с Хансом. Чёрт. Это всё усложняет, верно, в наших рабочих отношениях. И ты, и тебе в общем нужно изъять видео с камер в студии звукозаписи, но не смотри их. Теперь настала очередь Франко смеяться. Мирав вскочила и посмотрела на него убийственным взглядом. Вот так поддержка. Ха-ха-ха. Между вами летали искры. Это должно было случиться, чтоль, слаковал. Ещё чуть-чуть, и он начнёт планировать свадьбу. Вы понимаете друг друга. Франко загибал пальцы. Вы музыканты и ожидаемо, что вам будет хорошо вместе. Эльмира захныкала. А когда Фрэнк плюхнулся к ней на кровать, обняла менеджера, почувствовала уют. Мира могла быть маленькой и слабой. Фрэнк всегда её поддерживал и утешал. Почему же она не открывалась ему раньше? Она не открывалась никому. А ты всё-таки сводник, пробормонила Мира, крепче прижавшись к его мягкому животу, не задумываясь сказала. Что мне делать с чувствами к Джеку? «Я не могу раз и переключиться, это неправильно!» Франк погладил миру по спине, и когда певица подняла голову, менеджер с теплотой в голосе сказал, «Ничего не надо делать с твоими чувствами. Они никуда не делись, просто ты любишь Джека по-другому». Ей вспомнилась фраза, которую сказал Джек. «Твое сердце большое, оно не требует вытеснять одного человека, чтобы любить другого». Теперь Мира поняла, что он имел в виду. Отстранившись от Франка, она потёрла лицо. Чёрт, я рассказала тебе о Джеки? Чтольц прогудел музыку из видеоигр, которая звучит, когда герой погибает. Ту-ду-ду. Не скажу, что твоё откровение стало для меня сюрпризом. Когда ты понял? Мира подпрыгнула на кровати. Похоже, через поцелуй Ханс передал ей сверхспособность быть предельно искренней. Серьёзно, Франк? Когда ты понял, что Джек, ну, не безразличен мне? Милая, Франк провёл ладонью по её волосам. Я отношусь к тебе как отец и забочусь. Мне хотелось отговорить тебя от клипа с Джеком Льюисом в главной роли. Я знал, что ничего не выйдет, но ты упряма. Ты так упряма. И ты смотрела на Льюиса, будто он единственный человек в мире, способный вытащить тебя из образа я бесчувственная сучка. Ты знал, что Джэк разобьёт мне сердце? Слова кольноли миру в солнечные сплетения с первой минуты. И ты это знала, но не хотела верить. Ты держалась за свои иллюзии, ты жила ими. Сколько? Я знаю тебя всего 3 года, но это продолжалось дольше, верно? Помогало тебе жить? Мираня определённо пожала плечами, и Франк добавил: Я рад, что Жак Леёс оказался порядочным человеком. Он не воспользовался тобой, хотя мог. А теперь появился Ханс. Штольц зазвучал громче в осторожнее. Ханс замечательный парень. Я ото в людях разбираюсь. Сейчас ты правда звучишь как мой отец. Мира закатила глаза, усмехаясь над тем, как Франк покраснел. А на душе стало тепло, будто слова грели её изнутри. Популя, могу я погулять с Хансом? Конечно, доченька, передразнил Франк приторным голосом. Постарайся сделать так, чтобы этот мальчик не убежал от тебя с криками. Не обещаю, направляясь к двери, ответила Эльмира, и глазами сказала: "Спасибо". Вместо кислотно-зелёного пуховика Мира надела чёрную куртку и пошла в парк. Для этого нужно было пройти через главную площадь, которая на празднике превратилась в рождественскую ярмарку. Мира рассматривала украшенные хвоей и ёлочными игрушками домики, а улыбчивые продавцы в шапках Санты предлагали гостям глинтвейн и какао, выпечку и сувениры. Миру на удивление не раздражали суетливые туристы. Она улыбалась, слушая разговоры на разных языках и подпевала рождественскому хору. Обогнув двадцатиметровую ель в центре площади и карусель с забавными лошадками, Мира свернула в парк и сразу нашла Ханса. Он пытался спастись от ветра, приподняв воротник пальто. Эльмира подкралась со спины, пока он ворковал с Дейзи и не позволял собаке закопаться в снегу. Хихикнув, Мира собралась крепко обнять Ханса, но решила, что милости не её стиль. Поэтому подскочила и прыгнула ему на спину, как обезьянка из джунглей. Ох! Ханс подхватил Миру под колени, ничуть не растерявшись от внезапного нападения, и побежал к укрытой снегом поляне. Там он под дьявольски ухмыляясь, скинул драгоценную ношу в ближайший сугроб. Нет! Пожалуйста, нет! Отчаянные вопли утонули в снегу. Холод иголками заколол открытую шею и лицо, забрался в ботинки, промочил джинсы, вызывая из рта Эльмиры поток ругательств. От её гнева Ханс спасла Дези. Собачка бросилась облизывать Меру, веляя хвостом. Предательница, надо было покусать его. Битнер стоял неподалёку, сложившись пополам от смеха. Мира взлилась, но не могла прекратить улыбаться. Это было в их стиле подкалывать друг друга и бесить. В их стиле. Мира потрясла головой, прогоняя опасные мысли и стряхивая с волос снежинки. Закончив, вскинула руку, чтобы Ханс помог ей подняться, и когда он по своей наивности взял её за руку, "Ох, это была ошибка". Мира со всей силы потянула Ханса на себя, как и ток. Он валялся в снегу, а Мира пыталась его закопать, закидывая наспех слепленными снежками. Сорвав горло от смеха и вытряхнув из капюшона растаевший снег, Эльмира помогла Хансу отряхнуться, и они приступили к снеговику. "Назовём его Рагфор", провозгласила Мира. Забранные заколкой волосы не мешали ей лепить первый снежный шар, и она поняла, что совсем не скучает по Каре. Снеговика будут звать Ракфор. Как сыр, сорт французского сыра, относится к голубым сырам. Как нашего менеджера э не понял. Ханс пытался одновременно кидать снежки Дейзи и лепить тело снеговика. Фрэнк любит сыр? Мира засмеялась, хлопнула в ладоши. Приступаем. Дейзи, помогай катать снежные шары. Собака весело тявкнула. Ого, она подала голос. Наверное, ей интереснее общаться со мной, чем с тобой. В ответ Хан скинул в Миру пригоршню снега. Спустя 10 минут в парке стало на одного нелепого снеговика больше. Эльмира сложила руки на груди и внимательно осмотрела их творение. Ракфору, конечно, не хватало морковки в носу, а шарф Ханса смотрелся странным красным пятном. Но в целом работа была проделана качественно и весело. Живот опять болел от смеха. Она давно так ни с кем не смеялась, только с Тристаном. Воспоминание о лучшем друге как мощный удар в живот. Чтобы переключиться, Мира задала Хансу волнующий вопрос. Почему у тебя не было отношений? Ханс забрал свой шарф, отряхнул от снега и накинул на шею. Когда Мира возмущённо посмотрела, Битнер с виноватым видом сказал: "Рагфор, прости, а что до отношений?" Ханс задумчиво потёр подбородок. "Я знал, что стану артистом и буду путешествовать по миру. Встречаться с музыкантом сложно. Не каждая девушка на это решится. Я боялся, что через время нам придётся расстаться". "Ты боялся трудностей?" "Не верю. «А теперь правду!» Ханс состроил гримасу и направился к тротуару, утопая по щиколотку в снегу. Мира едва поспевала за его длинными ногами и стремлением избежать разговора. «Значит, есть что скрывать!» «Говори!» — нетерпеливо потребовала она, почесав Дейзи за ухом. «Я знал, что встречу тебя!» «Правду!» Битнер замолчал, и пару минут монотонно лепил из снега шар, Пока тот не стал гладким, словно шар для игры в боулинг. Отец и мать вместе будто по расчёту. Между ними не ты, не было тёплых чувств. Я думал, только такими бывают отношения. Мой максимум короткие связи и романы на пару месяцев. Может быть, девушки и любили меня, но деньги моего отца никогда не позволяли мне расслабиться. Я стал мнителен, ревнив И решил, что прекрасно проживу без отношений. А ты ты не знала, кто я такой. Более того, тебе не понравился мой статус золотого мальчика. Ханс взял последние слова в кавычки, кинув снежок. Тот покатился по тротуару, и Дейзи побежала его догонять. Ты настоящая Мира. Я никогда не видел настолько безразличных к чужому мнению людей. «А то, как ты краснела в моём присутствии и злилась, потому что не могла меня заполучить!» Ханс мечтательно облизнулся. «Я тебя сейчас стукну!» «Если серьёзно!» Он вновь зачерпнул горсть снега, чтобы занять руки. «Ты самая красивая и сильная девушка из тех, кого я встречал!» «Подлиза!» «О, так у меня новая кличка!» Ханс кинул в миру снегом. повышаю тебя в ранге подлиза. Она захохотала, ловко увернувшись, и вместе со смехом из груди вырвался кашель. Ханс нахмурился. Чёрт, ты недавно болела, а я потащил тебя на прогулку и кинул в снег. Какой же я придурок. Тебе необходим горячий какао и тёплые носки. Пойдём. Он привязал Дейзи на поводок и протянул мири руку, словно чувствовал, что она не любит прикосновения без спроса. Куда пойдём? Ко мне домой, разумеется. Ханс сверкнул потемневшими глазами. Таким опасно притягательным взглядом он смотрел на неё вчера в студии, и внизу живота Мира запульсировало желание. Стоило огромных усилий выдавить ответ. А, я с радостью, только ненадолго. Мне нужно по делам. Она знала, что если придёт к Хансу домой, то захочет остаться. а ей было важно проводить Джека, важно увидеть, как он уходит из её жизни навсегда. «Окей?» Если Ханс и расстроился, то не показал виду. «Тут недалеко». Они держались за руки, словно пара. Или они были парой. Мира не умела выстраивать отношения и, честно сказать, не пыталась. А Ханс... начал уверенно претендовать на её сердце, и это сбивало с толку. Казалось, когда они переспят, всё встанет на свои места. Мира добьётся своего, её интерес угаснет, но захотелось видеть Ханса чаще, прикасаться к нему, узнать лучше и чёрт возьми, извиниться. Пока они шли по жилому району, из достопримечательностей которого можно было отметить стерильно чистые улицы и покрытые инеем газоны, Эльмира была признательна Битнеру за то, что он молчал, позволяя ей всё обдумать. Правда, мысли напоминали паутину из импульсов. «Хочу, чтобы он меня поцеловал. Хочу, чтобы рассказал о себе. Хочу, хочу его!» Когда они вошли в подъезд, и Ханс подхватил Дейзи на руки, чтобы собака не забиралась по скользкой винтовой лестнице, Мира решилась. «Я хотела извиниться». Мои чувства к Джеку. Ты прав, это то, что спасало меня. Моё прошлое переплетено с этими чувствами. Сегодня Джеку летает, а я надеюсь поставить точку. Ханс кивнул. Я тоже хотел извиниться. Иногда я бываю вспыльчивым. А я всегда так себя веду. Мира пожала плечами. Отталкиваю людей, показываю худшие качества. Главное, работать над своими недостатками, философски заметил Битнер, вытащив из кармана пальто связку ключей. Щёлкнул дверной замок. Вымой Дейзи лапы, пожалуйста, а я поставлю чайник. Речь Ханса была лишена эмоций, и Мира надеялась, что не обидела его. Как бы ей ни нравился Ханс, она не могла перелистнуть страницу. Кое что из прошлого она надеялась вернуть. И так как Джек был частью этого, чувство к нему всё равно останутся. Мира надеялась, со временем они обретут приятную форму, например, благодарность. Вот так. Ханс удостоверился, что Эльмира надела шерстяные носки, и вручил ей большую чашку какао с маршмеллоу. "Я в раю", с ухмылкой Мира пыталась скрыть то, как ей приятно его внимание. Ложись рядом, Она похлопала ладонью по кровати. Ханс плюхнулся на мягкие подушки и облокотился. Он лежал напротив. Мире захотелось провести пальцами по его непослушной чёлке, которая скрывала смеющиеся светлые глаза. Эльмира потянула руку, но отдёрнули её, когда за шуршав из-за одеяла выползла Дейзи с приоткрытой пастью. Со стороны казалось, что собака улыбается. Мира хихикнула, и погладила Дейзи по мордочке. Кстати, о моём отце, вдруг заговорил Ханс. Он волновался, и из-за этого его голос стал грубоватым и будто бы шершавым. Отец пригласил меня на Рождество. Наверное, в доме стало пусто без моей проклятой музыки. Улыбка получилась натянутой, а лицо выглядело так, будто Ханс съел дольку лимона. Я прислушался к твоим словам и решил дать шанс семейным отношениям. Это же отлично, воскликнула Мира. Она от души порадовалась. Семейные отношения важны, и после разговора с Фрэнком она пообещала себе во что бы то ни стало сохранить их связь. Я бы хотел, чтобы ты поехала со мной в Нью-Йорк. Ох, нет. Мира сделала глоток какао и покачала головой. Там твоя семья. Я проведу Рождество с Франком. Мы купим вредную еду и будем смотреть реальную любовь. Рождественская традиция, усмехнулся Битнер. Ага. Повисло молчание, которое искрилось сексуальным напряжением. Воздух словно стал гуще, а сердце Миры застучало быстрее. Она поставила кружку на тумбочку. А когда обернулась, Ханс оказался совсем близко. Мгновение он смотрел в Мири в глаза, секунду спустя поцеловал. Медленно, сладко, томительно. Как же ей хотелось повторить то безумство в студии звукозаписи, но время поджимало. Скоро Джэк поедет в аэропорт, и Мира должна там быть. Я ненадолго. Она в пару глотков допила какао и виновато опустила ресницы. Можешь переночевать у меня, если хочешь, небрежно бросил Ханс, но его глаза вновь вспыхнули, намекая, спать они вряд ли будут, Бетнер добавил. Я улетаю в Нью-Йорк завтра. В груди Эльмиры разлилось тепло. Попрощаться с Джеком теперь навсегда будет невероятно тяжело. И грело мысль, что ей будет куда вернуться в этот вечер. Ханс не заменит Джека. Он совсем на него не похож, но Мира ощутила себя рядом с Хансом особенной, а это чувство ей хотелось испытывать снова и снова. Да, я приеду. Обязательно. Ханс запечатлел на её губах мягкий, намекающий на продолжение поцелуй, и Мира вышла из квартиры, надеясь скоро вернуться. Они закончили клип за 2 дня до Рождества. А значит, Джек успеет отпраздновать с семьёй и приедет не только с заработанными деньгами, но и новым откровением. Он скучает по известности и славе. Джеку не хотелось возвращаться в спорт, но профессия актёра его привлекла. Элизабет обязательно поддержит, он не сомневался. И дожидаясь рейса, размышлял, как рассказать о своих планах агенту, чтобы не свести его с ума такими новостями. Роберт давно говорил, что у Джека киношное лицо. Мира вбежала в аэропорт, и сердце Ильёса мягко ударилось о грудную клетку. Он так и не узнал, почему беладонна помешалась на нём. Оставалось надеяться, Ханс поможет Мире разобраться в себе. Когда она подошла, Джек положил ладони ей на плечи. Прощай, Эльмира. Несмотря на все твои замолчал, усмехнулся. Выходки. Я был рад познакомиться с тобой. Ты удивительная девушка. Она кивнула, откинув с лица пряди длинных волос. Джек надеялся, Мира отпускала его физически, провожая на самолёт, и отпускала свои фантазии и обиды. Леоис подхватил спортивную сумку и хотел повернуться в сторону стойки регистрации, но замер, когда Мира вздрогнула. и достала из кармана телефон. Мгновение вглядывалась в экран, а её лицо стремительно бледнело. Подняв на Джека блестящие глаза, Мира прошептала: "Мне нужно в больницу". "Решила сходить к врачу? Правильно". Но она не отреагировала на его сарказм. Мира смотрела сквозь Джека, издавая то частые вздохи, то отрывистые стоны. Мне нужно поехать в Цюрих прямо сейчас. Тристан, я ему нужна. Джек застыл. Он дважды за сегодня видел, как Эльмира плачет. Её рыдания не были похожи на женскую истерику со всхлипами и театральными вздохами или на хныканье избалованного ребёнка. Она плакала молча. Эмоции не тронули белое словно фарфор лицо. В попытке успокоиться Она медленно моргала, пока по её щекам катились прозрачные капли. Если нужно, я могу позвонить кому-нибудь. Нет, Мира покачала головой. Никто из них не поймёт. Ты. Ты можешь поехать со мной, пожалуйста. Хорошо. Джек сам удивился, как легко согласие слетело с губ. Но как он мог поступить иначе в её состоянии, тем более это касалось загадочного Трестана? А до Рождества было 2 дня. Элизабет поймёт. Если тебе нужно, чтобы я был рядом, я поеду, как друг, уточнил Джек. Спасибо, выдохнула облегчённо, уткнувшись лицом в его плечо. Рубашка под открытой курткой вмиг промокла от слёз. Джек вздрогнул и сильнее прижал Миру к себе. Возможно, это событие именно то, зачем он на самом деле приехал в Дрезден. И почему реагировал на все выходки беладонные?